Глава тридцать первая. — У вас отменная репутация, — сказал небомон по Заиру. — Вас не прещает богатство, вы не боитесь посягать на привилегии. В общем, правосудие — ваш хлеб носочный, а не подкопность вторая натура. — Разве не самое меньшее, что требуется от судьи? — Конечно, конечно, потому-то я вас и выбрал. — Я должен чувствовать себя польщенным. Я рассчитываю на вашу порядочность. Заир с детства плохо переносил обольстителей, сделанные улыбкой и заранее прощитрыми манерами. Старший лекарь его неимоверно раздражал. Того и гляди, может разразиться страшный скандал! прошептал небомон, так, чтобы секретарь его не услышал. Скандал, способный опозорить мою профессию и бросить тень на всех целителей. Говорите яснее. Небомон обернулся к Лертии. С одобрения судей секретарь удалился. — Жалобы. Суды административная административные волокита, Как бы нам избежать этих нудных формальностей? Позаир хранил молчание. — Вы хотите узнать больше? Это вполне понятно. Я могу рассчитывать на вашу сдержанность. Судье с трудом удавалось оставаться спокойным. Одна из моих учениц, не Фред, допустила ошибки, за которые получила от меня взыскание. В фивах ей надлежало вести себя скромно и осмотрительно. Полагаясь на более компетентных собратьев по профессии, она меня очень разочаровала. Снова оплошности. Промах за промахом. Все более достойные сожаления. Неконтролируемая деятельность. Несвоевременные предписания. Собственная аптека. Разве это противзаконно? Нет, но у Невред не было средств, чтобы так организовать свою работу. — Значит, к ней были благосклонны боги? — Да не боги, судья Пазаир, а женщина легкого поведения, Собабу, хозяйка пивного дома из Мемфиса! Судя по напряженному голосу и важному тону, Нибомон ожидал возмущенной реакции. позаир казался безучастным. — Ситуация весьма настораживающая, — продолжал старший лекарь. — Не сегодня, а завтра кто-нибудь узнает правду и заклеймит достойных целителей. — Вас, например. — Разумеется, я же был учителем, нефрат. Я не могу подвергать себя такому риску. — Сочувствую, но плохо понимаю, чем я могу быть полезен. Незаметное, но твердое вмешательство могло бы устранить недоразумение, поскольку пивной дом Сабабу относится к вашему округу, а в фивах она работает под вымышленным именем, поводов предъявить обвинению вас предостаточно. А Фред можно пригрозить суровыми мерами, если она станет упорствовать в своих неразумных начинаниях. Предостережение должно вернуть ее к обычной деревенской практике, которая ей по плечу. Естественно, я не прошу вас о безвозмездной помощи. Любая карьера строится, я предоставляю вам великолепную возможность продвинуться по иерархической лестнице. Я тронут. Я знал, что мы найдем общий язык. Вы молоды, умны и честолюбивы, в отличие от стольких ваших коллег, которые так цепляются за букву закона, что зачастую упускают из виду его смысл. А если мне не получится, я подам жалобу против нефрят. Вы возглавите суд, мы выберем присяжных. Мне бы не хотелось этого делать. Постарайтесь быть убедительным. Я приложу все усилия. Небомона расслабился, чувствуя, что поступил правильно, он не ошибся в суде. Я рад, что обратился по адресу. Когда имеешь дело с достойным человеком, устранить неприятности нетрудно. Божественные филы, где познал он счастье и горе, чарующие филы, поражающие великолепием рассветов и фееричностью закатных красок, Неумолимо, Ефивы, куда судьба приводит его в поисках истины, постоянно ускользающей из его рук словно обезумевшей ящериц. Он увидел ее на пароме. Она возвращалась с восточного берега. Он пересекал реку, чтобы добраться до селения, в котором она жила. Вопреки опасениям, она от него не отвернулась. Мои слова не были пустым обещанием. Этой встречи не должно было быть. Вы начали понемногу забывать меня, миг. Вы сами себя мучаете. Вам-то что за дело? Ваши страдания меня огорчают. Нужно ли расстравлять душу, ища новых встреч? Сейчас к вам обращается судья. И только судья. В чем меня обвиняют? В том, что вы пользуетесь щедростью проститутки. Небомон требует, чтобы ваша деятельность не выходила за пределы селения. и чтобы серьезных больных вы направляли к другим лекарям. А если я не послушаюсь? Он попытается признать вас виновной в безнравственном поведении, а значит, вовсе запретить вам практиковать. Это серьезная угроза. Небом он влиятельный человек. Я не покорилась ему, а сопротивление он не выносит. Ну и как вы намерены поступить? Вы отступите? Чтобы вы тогда обо мне подумали. — Небо Мон рассчитывает, что я смогу вас убедить. Он плохо вас знает. Это дает нам шанс, вы мне доверяете? — Безусловно. Его заворожила прозвучавшая в голосе нежность. Неужели было былого равнодушия больше нет? Неужели она действительно смотрит на него иным, не столь отстраненным взглядом? — Не волнуйтесь, не Фред. Я помогу вам. Он проводил ее до селения, надеясь, что дороги не будет конца. Поглотитель теней успокоился. Поездка судьи по Заира явно была делом сугубо личным. Он и не думал искать пятого ветерана. Он ухаживал за красавицей Нефред. Вынуждены принимать исключительные меры предосторожности. Из-за присутствия нубийца его обезьяны, поглотитель теней постепенно убеждался в том, что пятый ветеран умер естественной смертью и же убежал так далеко на юг, что о нем больше никто никогда не услышит. Собственно, необходимо было только его молчание. Однако он продолжал осторожно следить за судьей. Павиан нервничал. Кем пристально посмотрел по сторонам, но ничего необычного не заметил. Крестьяне с своими ослами, рабочие, чинящие плотины, водоносы. И все же повиану учуял опасность. Удвоив бдительность, нубиец подошел поближе к судей, Фред. Впервые он восхищался человеком, которому служил. Молодой судья был одержим неизбыточным идеалом, одновременно силен и уязвим. Практичен и мечтателен, но руководствовал он только порядочностью. В одиночку ему не одолеть злобной человеческой природы, но пшатнуть ее власти он может, это даст надежду людям, страдающим от несправедливости. Кем предпочел бы, чтобы он не ввязывался в столь опасное предприятие? Ибо рано или поздно это будет стоить ему головы, но как тут его упрекнешь, когда убиты ни в чем не повинные люди? Доколе не будет попрана память о простых людях, доколе будет существовать судья, не желающий потакать сильным только потому, что они богаты, да то ли жить и процветать Египту. Нефреты Пазаир шли молча. Он мечтал о такой прогулке. Они рядом, рука об руку, и этого достаточно, шагают в одном темпе, словно давно приноровились друг другу. Он стремился урвать мгновение невозможного счастья, цеплялся за мираж, дорожая им куда более, чем реальной действительностью. Нефред шла быстро, словно летела. Казалось, ноги ее едва касались земли, в движениях не малейших признаков усталости. Он наслаждался упоительной возможностью идти с ней рядом. Он с радостью стал бы ее слугой, усердным и неприметным, если бы не надо было оставаться судьей. дабы защитить ее от надвигавшейся бури. Он обольщается, и она стала держаться с ним менее холодно. А что, если для нее тоже важно побыть вдвоем с ним и ничего не говорить? Возможно, она понемногу привыкнет к его страсти, если он будет молчать. Они вошли в помещение аптеки, где Кани сортировал лекарственные растения. «Урожай превосходный, только, боюсь, никому не нужный», — посетовал нефред. Небо он вновь чинит мне препятствия. Если б можно было травить людей. — Ничего у старшего лекаря не выйдет, — заявил Пазаир. — Я этого так не оставлю. — Он опаснее гадюки. Берегите, он и вас тоже укусит. — О, новые растения, — сказала Анифрет. — Храм выделил мне большой участок земли и сделал меня своим официальным поставщиком. Вы этого заслужили кони. Я не забыл о нашем расследовании. Мне удалось побеседовать с писом, занимающимся учетом населения. Ни один ветеран из Мемфиса не нанимался на работу в мастерские или в усадебное хозяйства за последние полгода. Любой воин, вышедший на пенсию, должен заявить, где он живет, иначе он утратит все свои права, а это значит обречь себя на нищету. Наш ветеран настолько напуган, что предпочитает нищету привилегиям. Может, он уехал из страны. Я уверен, что он скрывается на западном берегу. По Позаира одолевали противоречивые чувства. С одной стороны, на душе было легко, почти весело. С другой, в ней царили мрак и безысходность. Повидав Фред, ощутив, что она стала ближе и дружелюбнее, он воспрял духом. Но смириться с тем, что она никогда не станет его супругой, значило погрузиться в бездну отчаяния. Борьба ради нее, ради сути, ради Белтрана не давала ему вновь и вновь возвращаться к одним и тем же мыслям. Слова Беронира вернули все на свои места. Египетский судья не принадлежит себе». В гареме западных фиф был устроен праздник в честь победоносного завершения азиатской кампании во славу величия Рамсеса, восстановление мира и вознаменование доблести полководца Шаера. Ткачихи, музыканши, танцовщицы, воспитательницы, парикмахерши, создательницы цветочных композиций прогуливались по саду и, вкушая сладости, судачили о всякой всячине. Под навесом, защищавшим от солнечных лучей, подавали соки. Женщины разглядывали, кто как одет, восхищались, завидовали, обсуждали друг друга. Позаир пришел не вовремя. Тем не менее, ему удалось пробраться сквозь толпу гостей к хозяйке праздника, затмившей красотой всех своих приближенных. В совершенстве, владея искусством макияжа, Хатуса не скрывала своего презрения по отношению к неумело накрашенным модницам. Все стремились подойти к ней ближе, она же только и делала, что отпускала шпильки в адрес многочисленных льстецов. — А вы, случайно, не судья из Мемфиса? Если вы позволите потревожить себя в такой момент, я был бы счастлив поговорить наедине. — Отличная идея! Надоели светские условности. Пойдемте к пруду. Кто такой? Этот скромный, с виду судья, сумевший добиться расположения самой неприступной царевны. Скорее всего, Хаттус решила поиграть с ним, а потом выбросить, как надоевшую куклу. Чужий земка славилась своими причудами. Белые и голубые лотосы плавали по поверхности воды, слегка подернуты мелкой ябью. Хатус и Пазаир сели на раскладные стулья, под сенья пахала. — Сколько будет пересудов, судья позаир Мы ведь нарушили этикет. Очень вам за это признателен. — Ну, как наслаждаетесь великолепием моего гарема? — Имя Белтран вам о чем-нибудь говорит? — Нет. — А ДНС? — Тоже нет. Это что, допрос? — Мне необходимо ваше свидетельство. — Насколько я знаю, эти люди в моей свете не состоят. ДНС, крупнейший судовладелец Мемфиса, получил подписанный вами приказ. А мне какое дело? Думаете, меня интересуют подобные мелочи. Направлявшееся сюда судно было нагружено ворованным зерном. Боюсь, я не совсем понимаю. Судно, зерно и приказ о перевозке с вашей печатью арестованы. Вы что, в воровстве меня обвиняете? Я хотел бы, чтобы вы объяснили происходящее. Кто вас послал? — Никто. Вы действуете на свой страх и риск? Я вам не верю. Напрасно. Мне снова пытаются навредить, и на сей раз прибегают к помощи безмозглого судьишки, пляшущего под чужую дотку. Оскорбление судьи, отягченное клеветой, карается палочными ударами. Нет, вы просто безумец. Вы осознаете, с кем вы говорите? С очень высокопоставленной дамой. который, однако, подчиняется закону так же, как последняя крестьянка. и так вы замешаны в деле охищения зерна принадлежащего государству. А мне плевать. Замешаны не значит виновны. Поэтому я жду, что вы скажете в свое оправдание. До этого я не унижусь. Если вы не виновны, чего вам бояться? Вы осмелились поставить под сомнение мою честность? Меня вынуждают факты. Вы слишком далеко зашли, судья Позаир, слишком далеко. Вне себя от гнева она встала и пошла вперед. Приближенные расступились, боясь, как бы царевна не сорвала на них свое раздражение. Спустя три дня Позаира принял старший судья Фиф, обстоятельный мужчина в летах, близко знавший верховного жреца Карнакского храма. Он внимательно изучил материалы дела. Работа выполнена замечательно. И по сути, и по форме. Поскольку дело выходит за рамки моей юрисдикции, предоставляю вам довести его до конца. Если вы сочтете, что необходимо мое участие, я готов созвать суд. А каково ваше личное убеждение? Незаконный его зерна доказан. ДНС, как мне кажется, ни при чем. Верховный страж, наверное, в курсе дела, но до какой степени... Царевна Хаттуса? Она отказалась давать мне какие бы то ни было объяснения. Очень досадно, ведь ее печать не сотрешь. Разумеется, но кто ее поставил? Она и поставила. Это личная печать, вделанная в кольцо. Как и все, кто стоит у власти, она с ним никогда не расстается. Да, тут мы ступаем на опасную территорию». Хатусы не очень популярны в фивах. Слишком надменно, слишком своевластно, слишком всем недовольно. Даже разделяя общее мнение, фараон вынужден ее защищать. Красть зерно, предназначенное для народа, — серьезные преступления. Согласен, но мне бы хотелось избежать публичного процесса, способного повредить царю. Впрочем, вы же сами сказали, следствие еще не закончено. Лицо позаиро помочнело. Не волнуйтесь, дорогой коллега. Как старший судья ФИФ, я не позволю вашему делу затеряться в архивной поли. Просто я хотел бы как следует аргументировать обвинение, ибо и сам здесь выступит само государство. Спасибо за уточнение. Что же касается публичного процесса, он предпочтительнее знаю, но вам что, важнее истина или голова царевных Аттусы? Я к ней особой враждебности не питаю. Я попытаюсь уговорить ее сказать правду. Официально вызову к себе, если понадобится. Пусть она сама решает свою судьбу. Если она виновна, ей не избежать наказания. Казалось, судья говорит вполне искренне. Вам нужна моя помощь? В данный момент нет, тем более, что вас срочно вызывают в Мемфис. Мой секретарь, старший судья царского портика.